1009 год от сотворения свода, речные камни, 25 й день, третьего осеннего отрезка. Кай. По правде говоря, ему до сих пор каждый раз было страшно приближаться к дверям отцовского кабинета. Кай храбрился, старался думать о чем-то постороннем, до боли стискивал кулаки, и все равно при подходе к злосчастной комнате ладони предательски потели, а в животе Мерзко затягивался ледяной узел. С деревянной обшивки этих дверей начинались худшие из его ночных кошмаров. Кай как раз возвращался от Дарины, когда отец вызвал его к себе помысленные связи. обманчиво вкрадчивый голос Баста обычно приводил Кая в ступор, так что ему тяжело было сосредоточиться на смысле сказанного. Но теперь допустить оплошность было никак нельзя. Он быстро переоделся в сухое у себя в комнате, схватил со стола бумаги, над которыми работал накануне ночью, и поспешил к отцу. Время беспощадно ускользало, а Кай никак не мог придумать, что ему делать с Дариной. Ее новая камера была просто ужасна, гораздо хуже первой, и он видел, что тех порций еды и воды, которые он мог незаметно проносить, явно недостаточно. Ее бледность от вечных холода и сырости — приобрела устрашающий синюшный оттенок. Казалось, вот-вот Дарина просто исчезнет. Кай ждал чего-то и сам не мог понять чего. Молчаливая, истощенная, она всякий раз встречала его немым вопросом во взгляде, но он лишь отводил глаза. Кай задерживался буквально насчитанные минуты, чтобы оставить ей новый запас съестного и иногда несколько сухих одеял. По пути обратно он всякий раз неистово молился всем стихиям, чтобы никто ничего не узнал. У ненавистной двери Кай на секунду остановился, пытаясь успокоить сбившееся от волнения и быстрой ходьбы дыхание. Призвав все самообладание, он коротко постучал в дверь. «Входи». Баст сидел на своем привычном месте за письменным столом. «Ты опоздал». Баст поднял на Кая взгляд по которому невозможно было угадать, что чувствует его обладатель. Равнодушная улыбка заменила приветствие. «Я доделывал работу». Кай опустил на стол стопку бумаг, мысленно радуясь, что догадался их прихватить. «Посмотрю позже». Отец бережно убрал документы, не нарушая идеального порядка на столе. «Сегодня у меня к тебе другое дело». Каю стоило больших усилий сдержать облегченный вздох. Дело. Не наказание и не разговор. Значит, Дарина по-прежнему в безопасности. Пора бы тебе заняться настоящей работой. Баст откинулся на спинку стула и принялся равнодушно разглядывать свои ногти. Не находишь? Бумага у меня и без тебя достаточно. Стоит привыкать к реальному труду, тем более в твоих-то обстоятельствах». Сердце Кая забилось чаще. Он знал, куда клонит отец. «Слышал, ты тут было не удержался при допросе. Что ж, теперь будь добр сделать все, как полагается». Баст все тем же отстраненным тоном назвал ему координаты нужной камеры и велел не затягивать до вечера. Кай кивнул, пытаясь сосредоточиться, и запомнить сказанное. Ему мешала склизкая паника, тисками сжимавшая виски. «Свободен». Отец вернулся к бумагам, давая понять, что аудиенция окончена. Тошнота скрутила Кая пополам на подходе к тюрьмам. Болезненные спазмы продолжали сжимать желудок, даже когда в нем уже было совершенно пусто. Во рту стояла мерзкая горечь. Кай опустился прямо на прибрежный песок, благодаря все стихии за то, что в этот момент на берегу было безлюдно. Он никогда прежде не убивал. Этим всегда занимался кто-то еще, пусть и порой по его наводке. Кай, в отличие от Майи, по большей части избегал даже пыток и предпочитал не задумываться о том, что происходило с заключенными в камерах водных тюрем. Но теперь выбора не было. Отец не допустит, чтобы его приказами пренебрегали. Каю оставалось молить воду, чтобы в названной камере сидел кто-то совсем старый, слабый и умирающий. Море сегодня было удивительно спокойным, будто сглаженным чьей-то гигантской рукой. Кай вглядывался в горизонт, пока не заболели глаза, и не стало трудно различать, где серое матовое небо переходит в морскую синеву. Он понимал, нужно торопиться, но никак не мог заставить себя встать. Кай не знал, сколько точно прошло времени, но было еще светло, когда он поднялся и побрел к воде. В голове будто не оставалось ни одной мысли. От этого безмолвия было почти легко. На входе в тюрьмы он едва удержался от того, чтобы не свернуть привычными окольными тропами к Дарине. У нужной камеры, Кай запретил себе медлить, цепляясь за идею разделаться со всем этим поскорее и пойти к Майе. Оглядев помещение, он сперва решил, что ошибся. Тут как будто никого и не было. Глазам понадобилось время, чтобы различить в тусклом свете, как кто-то маленький пытается забиться в угол. «Подойди!» — Кай не узнавал собственный охрипший голос — Тебе все равно некуда спрятаться. Девочка лет 3-4 на вид, очень грязная, болезненно худая и чуть живая от страха, вышла на середину камеры. Она обнимала себя тонкими ручками и вся дрожала. Спутанные темные пряди наполовину скрывали бледное лицо, но Кай все-таки узнал ее. Дочь предателей. Мастеров связи, которых они с Майей взяли на последнем совместном поручении. Маленький ребенок, который однозначно не был ни в чем виноват. — Как тебя зовут? — он отчаянно тянул время. — Лита, — чуть слышно ответила девочка. Кай на секунду зажмурил глаза. Стихия обжигала руки, просилась наружу. Он представил Майю, из которой с каждым днем по капле исчезала жизнь в ее опустевшей спальне, истощенную, обессилевшую Дарину с пронзительным понимающим взглядом, хищную жестокую улыбку Баста и фанатичный блеск в глазах куницы. В голове вдруг стало удивительно ясно. Решение оказалось простым и логичным. Кай знал как обязан поступить. Он набрал в грудь побольше воздуха, прежде чем спокойно произнес. «Иди сюда. Ближе».